По нашим сведениям не было, хотя мы всего можем и не знать. Наступило молчание. Капитан, наклонив голову, рассматривал что-то у себя под ногами. — Спрашивайте, капитан, я же вижу, что вас гнетет какая-то мысль. — Я... вот вы мне все-то рассказали, товарищ полковник. И что теперь? Что я теперь должен делать? — Искать.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 Немедленно доложить об этом непосредственно инициатору розыска, минуя все промежуточные инстанции, принять меры к задержанию разыскиваемого и направлению его в Москву, в распоряжении НКВД СССР. Обращаю ваше внимание на то, что Леонов должен быть взять живым любой ценой. При задержании соблюдать все меры предосторожности, так как Леонов... Хорошо владеет всеми видами холодного и огнестрельного оружия. Особо опасен при задержании. Комиссар госбезопасности третьего ранга Аверченко. Командиру 62-й пехотной дивизии генерал-майору фон Хорну докладываю вам, что 18 августа 1942 -го года мною во исполнение вашего приказа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 В завязавшемся бою гарнизон был уничтожен и дот номер шестнадцать захвачен противником. Ввиду того, что нападавшие использовали преимущественно холодное оружие, ножи и топоры, выстрелов не было и факт захвата дота остался незамеченным. В 7.40 противник открыл сильный минометный огонь по выстроившимся для атаки подразделениям. Первыми же минами был полностью уничтожен командный состав 3 батальона, собранный командиром батальона на инструктаж, погиб командир батальона капитан Нойфельд и 6 офицеров. Было уничтожено два грузовика и легковой автомобиль. Убито 56 унтер-офицеров и солдат Вермахта. Ранено 72 человека. В результате этого.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 Чтобы осуществить деблокаду ДОТа, наблюдателями в траншеях были замечены пыльные шлейфы в глубине обороны противника. Это могло свидетельствовать о подходе подкреплений танков. В траншеях противника было замечено оживление.